Самыми храбрыми оставались в армии волшебной страны железные и деревянные создания. Тильвилли, дровосек, дуболомы под командованием Лана Пироты Дуболомы уже приняли боевое крещение перед э, пришельцами. Тильвилли наточил свой меч. Который едва сдвигали с места сорок человек Его огромный щит блестел, как зеркало Отражая солнечные лучи в сторону неприятеля Неплохая военная хитрость, которую он научился от дуболомов Железный дровосек со своим тяжелым топором Хотя и был раз в десять ниже железного собрата рыцаря Тоже умел воевать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 В лагере пришельцев готовились к нападению на бельорцев. Арзаки под неусыпным наблюдением медвицких летчиков и инженеров, таким, когда не вздохнуть, не мигнуть, ремонтировали поврежденные вертолеты, чинили сломанные приборы, ставили на место исчезнувших новые детали, заряжали пушки, картечницы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 «Смотрите!» — закричали сразу несколько арзаков. «Летающий ящер!» Каурук как раз проверял свой вертолет, он внимательно пригляделся. «Откуда взялось это ожившее ископаемое?» — спросил он. И сразу же направился к банну. «Взгляните на небо, мой генерал!» — обратился штурман к банну.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 Летчики запаслись большими шкатулками для изумрудов и других ценностей. Они верили Банну, который обещал после боя, ваши шкатулки наполнятся доверху. Сначала вы доставите их в Ронавир, мне на хранение. В дальнейшем возьмете с собой на Ромерию, на родине, Вы станете самыми богатыми людьми. Машины двигались к цели. Члены экипажей переговаривались по рации. В то время, как от Ранавира к Изумрудному городу двигалась эскадрилья из 30 вертолетов, от северной части Кругосветных гор им навстречу спешила своя эскадрилья. Это были орлы Карфакса. Орлы проявляли особую осторожность с тех пор, как пушка инопланетян ранила грека. По природе своей они вообще с людьми мало общались. Но они тоже были жителями волшебной страны. Почуяв в поведении пришельцев недобрые, Карфакс повелел собрать им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 Далеко впереди замелькали темные точки, похожие на птицы Они то скрывались, то приближались Нарастал неясный гул И тут на зеркало, укрепленное перед мансо, Легла серо-черная тень, падающая сверху, как будто прямо из облака Неясный гул перешел в воинственный клёкот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 -рука. «Как вы рассчитываете отражать это испанское нападение? Не лучше ли сразу уйти из игры? Не знаю, как вы, а я поворачиваю. Не хочу ни сам погибнуть, ни истреблять этих гордых птиц. С орлами воевать мы так не договаривались». Запрещаю! закричал Монсол сорвавшимся голосом. Будете отвечать перед банну. Как вы понимаете, тоже прокричал Каурук, поскольку шум вокруг стоял невообразимый, побоище, сплошная бессмыслица!» лица.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 С хвоста они, лишь машина теряла управление, оставляли ее в покое. Гигантские размеры птиц и их неистовость вселили в инопланетян ужас. Тот самый страх, который они хотели принести в изумрудный город, собираясь поставить землян на колени. армии Дина Георе не пришлось участвовать в бою,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 Они не питают враждебных намерений. оно все равно била дрожь, и страх не проходил. Спустя несколько дней правители изумрудного города и фиолетовой страны, фея Велина и Стелла, пожаловали Карфаксу для его воинства высшие ордена своих государств. Страшило приказал ввести в летопись Подробное описание исторической битвы. Гномы добросовестно исполняли свой долг.